Стоя в халате, скрестив руки на груди, Сандрин Массар молча смотрела на то, как муж собирается в поездку к антиподам. Для Филиппа ничто не было сладостней этой серии привычных жестов, отточенных месяцами. Сложить портативный компьютер в черный матерчатый чехол, отобрать рубашки в соответствии со строгими критериями, узнать по интернету погоду в Юго-Восточной Азии, упаковать платки от «Эрмес» на подарки клиентам, не забыть про книгу, которую он не будет читать, но неизменно связанную с направлением его поездки. Просто заменить батарейки в плеере или пришпилить справку о прививках к паспорту уже доставляло удовольствие, которое еще усиливалось ощущением скорого отъезда. Сандрин смирилась с его частыми отлучками и все равно сердилась, видя с какой плохо скрытой радостью он покидает дом. В такие моменты Филипп уже чувствовал себя в пути, вдали от домика в шалоне, почти на месте. На месте было везде, кроме дома. Они поженились 14 лет назад в Париже, где он сумел устроиться на приличную должность в компании по производству швейных машин, а она заканчивала курс правоведения. Через два года Филиппу предложили место коммерческого директора на только что построенном заводе в департаменте «Р». Тогда же у Сандрин появилась возможность войти в адвокатское бюро, специализирующееся на трудовом законодательстве. Надо было делать выбор. В их жизнь должен был ворваться маленький Александр. Без особых сожалений Сандрин сняла адвокатскую мантию и оставила юриспунденцию, чтобы переехать с семьей в Шалон, где ее руководящий муж мог полностью посвятить себя новым профессиональным обязанностям. «Только на 3-4 года, дорогая», Ты ведь сможешь найти адвокатское бюро и в провинции, правда? Нет. Она ничего не нашла в провинции, а после рождения Тимати об этом и речи не заходила. Но она ни секунды не жалела о своем решении. Отказаться от карьеры ради самой благородной цели на свете на самом деле не жертва. Иное понятие о счастье вскоре воплотилось для Сандрин в этом большом доме, способном укрывать их вчетвером целую вечность вплоть до того дня, пока один французский инженер из компании мужа не изобрел какое-то хитроумное приспособление, позволившее сэкономить от 20 до 30 секунд на вшивание одной молнии, что за день и помноженное на количество работников могло принести колоссальные суммы прибыли промышленности по пошиву одежды. Большинство азиатских стран выразили желание приобрести патент на это изобретение и блестящему специалисту Филиппу Массару поручили завоевание новых рынков на другом конце света. По неспособности перепоручить дело другому, у Филиппа вошло в привычку самому доводить каждый контракт до конца. Теперь он уезжал 3-4 раза в месяц на полных 3 дня, иногда дольше, когда получалось объединить два направления, разделенных менее чем тремя перелетами. Труднее даже, чем отсутствие мужа, Сандрин переносила эффект часового сдвига который длился ровно столько, сколько занимали интервалы между поездками. Сегодня утром он уезжает в Бангкок заключать договор, который позволит его фирме инвестировать в самую основу производства, выйти на новые рубежи. Короче говоря, осуществляется давно намеченная цель, которая позволит ему идти вверх по иерархической лестнице без малейшего риска когда-нибудь с нее слететь. Это делало подготовку к отъезду еще приятней. Сандрин смотрела на все это и ощущала какую-то немую покорность, свидетельство грустного завершения их романа. «Дорогая, ты не видела мой путеводитель? Я имею в виду новый». Вчера вечером он полистал его в кровати. Сон не шел. Радость переполняла и будоражила. Прошло время гидов по юго-восточной Азии без гроша в кармане. Настало время гидов Мишлен с их шикарными отелями, райскими пляжами. В свое последнее путешествие он нашел время опробовать один такой пляж и дал себе слово, как можно быстрее туда вернуться. «До вторника, дорогая. Если что-то изменится, позвоню». Ему оставалось только прогладить серый пиджак тонкой шерсти, сунуть во внутренний карман билет и поцеловать жену. Что изменится? Персель намекнул, что неплохо бы слетать из Бангкока в Чангмай и обратно, Уладить дело с одним поставщиком. В любом случае я позвоню». Прежним, еще ласковым жестом, Сандрин поправила мужа воротник и впервые за утро улыбнулась ему. В дверном проеме он поцеловал ее в щеку и направился к поджидавшему такси. «Дорогой, чуть не забыла!» — солгала она, выхватив из кармана халата сложенную газету. «В этом году Алекс участвовал в школьном конкурсе. Он написал поэму». И ее выбрали из многих других. Ему будет приятно, если ты прочтешь, вдруг заскучаешь во время полета. Застигнутый врасплох, он взял газету Жуля Валеса, не зная, что с ней делать, и сунул к себе в портфель.